Глава 12 Поверхность Луны. Принятое ядром направление, как мы уже заметили раньше, относило его к северному полушарию Луны. Путешественники давно уже пролетели бы ту точку, в которой снаряду следовало упасть, если бы траектория его полета не потерпела непоправимого отклонения. Было половина первого ночи. По расчетам Барбекена, снаряд находился в расстоянии 1400 километров от Луны. расстоянии немного превышающем радиус Луны. Оно должно было сократиться по мере приближения снаряда к лунному полюсу. Ядро в это время находилось не на высоте экватора, а пересекала его по десятой параллели. Начиная с этой широты, аккуратно, прочерченной на карте до самого полюса, Барбикен и оба его товарища могли наблюдать Луну в самых благоприятных условиях. Действительно, при наблюдении в зрительные трубы Луна приблизилась к ним срочно с расстояния в 1400 километров на расстоянии 14 километров, то есть 3,5 льи. Телескоп «Скалистых гор» давал еще большее приближение, но земная атмосфера значительно ослабляла его оптическую мощность поэтому Барбикен, усевшись у окна с зрительной трубой в руках, успел уже заметить некоторые подробности, почти недоступные для земного наблюдателя. «Друзья мои», — сказал председатель пушечного клуба проникновенным тоном. «Я не знаю, куда мы летим. Не знаю» удастся ли нам когда-либо увидеть наш земной шар. И все-таки будем вести себя так, как если бы нашими трудами когда-нибудь могли воспользоваться наши ближние. Пусть ваших мыслей не омрачают никакие заботы. Мы, прежде всего, астрономы. Наш снаряд — это тот же кабинет, Кембриджской обсерватории, только перенесенной в межпланетное пространство. Займемся же наблюдениями. С этими словами Барбикен принялся за работу с удвоенной энергией, точно вычерчивая рельеф лунной поверхности с различных расстояний, на которых снаряд последовательно пролетал вперед над луной. Держась на высоте десятой параллели северной широты, снаряд, по-видимому, неуклонно шел по меридиану двадцати градусов восточной долготы. Здесь, кстати, будет сделать одно важное замечание по поводу карты, которой пользовались путешественники в своих наблюдениях. На лунных картах, вследствие обратного изображения всех предметов, в зрительных трубах, юг оказывается наверху карты, а север внизу. Казалось бы, что по той же самой причине восток должен находиться налево, а запад направо. На самом же деле это не так». Если лунную карту перевернуть так, чтобы луна приняла положение, в котором мы ее наблюдаем, с земли, простым глазом, то восток был бы налево, а запад направо, в противоположность земным картам. Это объясняется тем, что наблюдатели, находящиеся в северном полушарии земли, положим, в Европе, Видят полную луну в южной части неба. Наблюдая ее, они спиной обращены к северу, положение обратное тому, которое они занимают, рассматривая земную карту. А так как они находятся спиной к северу, восток оказывается у них слева, запад справа. Для наблюдателей же, находящихся в южном полушарии, например, в Патагонии, запад оказался бы слева, а восток справа, потому что они стоят лицом к северу, а спиной к югу. Такова причина кажущегося перемещения двух координат востока и запада, о котором всегда надо помнить, чтобы следить за наблюдениями Барбекена. С помощью маппа-селенографика Бэра и Медлера путешественники могли безошибочно распознавать ту часть Луны, которая находилась в поле зрения их трубы. — Что же мы видим в данную минуту? — спросил Мишель. — Северную часть моря облаков, — разъяснил Барбикен. Оно еще слишком далеко от нас, и поэтому трудно определить его природу. Состоят ли эти равнины из бесплодных песков, как утверждали древние астрономы, или же это обширные леса, как полагал Уоррен де Ларю, приписывавший Луне очень низкую и плотную атмосферу? Всё это мы узнаем позднее. Не будем ничего утверждать, пока не получим на это право. Границы моря облаков обозначены на картах довольно неопределенно. Полагают, что это обширная равнина усеяна глыбами остывшей лавы, изверженной вулканами, находящимися с правой стороны этого моря. Снаряд заметно приближался к Луне, и уже можно было различить горные цепи, окаемлявшие море облаков с севера. — Что это? — спросил Мишель. — Коперник, — отвечал Барбикен. — Посмотрим, каков этот Коперник. Эта гора, расположенная на девятом градусе северной широты и двадцатом градусе восточной долготы, возвышается на 3438 метров над уровнем лунной поверхности. Она хорошо видна с Земли и доступна изучению астрономов, особенно когда наблюдения производятся между последней четвертью Луны и новолунием ибо в это время тень, отбрасываемая горой, тянется далеко с востока на запад и позволяет измерить ее высоту. После горы Тихо, находящейся в южном полушарии, Коперник представляет самую величественную вершину на всем лунном диске. Он стоит одиноко, как исполинский маяк на границе моря облаков, и океана бурь, освещая своими яркими лучами одновременно оба моря. Нет ничего великолепнее длинных светящихся полос, особенно ослепительных во время полнолуния, которые тянутся к северу за горные цепи и угасают, наконец, в море дождей. В час земного утра Снаряд, словно воздушный шар, унесенный высь парил над этой величественной горой. Барбекен мог ясно разглядеть ее очертания. Коперник принадлежит к разряду кольцеобразных гор первой величины, то есть к самым крупным циркам подобно Кеплеру и Аристарху, горам, которые господствуют над океаном Бурь, он кажется иногда сверкающей точкой на фоне пепельного диска. Почему его и считали одно время действующим вулканом. На самом же деле Коперник потухший вулкан, также как и все прочие вулканы, расположенные на этой стороне луны. Окружность его цирка равняется приблизительно 22 млье в диаметре.